С праздником! Невозможно больше писать рождественские рассказы. Фантазия вся исчерпана, а газетная хроника фабрикуется ловкими молодыми журналистами, рано женившимися и обладающими симпатичным пессимистическим взглядом на жизнь. Мы таким образом ограничены в наших сезонных заготовках двумя чрезвычайно сомнительными источниками — фактами и философией. Начнем с... Называйте это как вам угодно. Дети — вредные маленькие животные, с которыми нам приходится ладить при самых разнообразных условиях. В особенности, когда их постигает какое-нибудь горе, мы совершенно теряем голову. Мы исчерпываем наш скудный запас утешений и затем прогоняем их плачущих спать. После этого мы копаемся в пыли миллионов лет и спрашиваем у Бога, почему? Детей понимают только старые девы, горбуны и овчарки. А теперь обратимся к обстоятельствам дела о лоскутной кукле, оборванце и 25 декабря. 10 числа этого месяца ребенок миллионера потерял свою лоскутную куклу. Во дворце миллионера на Гудзоне было много слуг, они обыскали весь дом и парк, но потерянного сокровища не нашли. Девочке было пять лет, это был один из тех упрямых зверенышей, которые оскорбляют чувства богатых родителей, сосредоточив свою привязанность на какой-нибудь вульгарной дешевой игрушке. Ребенок огорчался глубоко и искренне, Это необычайно удивляло миллионера, для которого лоскутно-кукольный рынок был не более интересен, чем акции какой-нибудь третьестепенной газовой компании. Удивлялась также и леди, мать ребенка, которая стояла всецело за этикет, то есть почти всецело, как мы увидим ниже. Ребенок плакал безутешно. Глазки его впали, коленки дрожали, ножки тряслись, и весь он развинтился до последней степени. Миллионер улыбался и с доверием похлопал по своему бумажнику. Отборнейшие игрушки со складов французских и немецких игрушечных фабрикантов были переброшены экстренно в особняк. Но Рэйчел была неутешна. Она плакала по своем погибшим тряпичным ребенке и стояла за запретительные пошлины на всякую иноземную ерунду. Затем были приглашены врачи с наилучшими возлекроватными манерами и хронометрами. Один за другим они бесплодно что-то бормотали про пептоновое марганцево-кислое железо, морской воздух и гипофосфат. Пока их замечательные хронометры не напоминали им, что мистер Гонорар ждет ответа. В конце концов, они, как простые смертные, советовали разыскать как можно скорее куклу и возвратить ее оплакивающие ее родительницы Ребенок фыркал на всю эту терапевтику, сосал палец и вопил по своей Бетси. Тем временем не переставали поступать телеграммы от рождественского деда, в которых дед извещал, что он скоро прибудет, и увещевал всех обнаружить истинный христианский дух, оставив на время и горные дома, и политику, чтобы встретить его с подобающей честью. Дух Рождества носился в воздухе. Банки отклоняли учет, ломбарды удвоили штат служащих на улицах разносчики набивали вам шишки на лбу, суявом под нос красные игрушечные санки, в окнах магазинов были выставлены гирлянды из омелы, У кого имелись шубы, те надевали их. Одним словом, время было самое неподходящее для потери тряпичной куклы радости своего сердца. Если бы любознательный друг доктора Ватсона был приглашен для раскрытия этого таинственного исчезновения, он, может быть, обратил бы внимание на известную картину «Вампир» на стене миллионерского особняка. По индукции это быстро привело бы его к следующему заключению — тряпка, кость и клок волос. Флип, шотландский терьер, ближайшее после куклы существо к сердцу девочки, стрельнул через комнату. Клок волос. Ага. x неизвестная величина, означает тряпичную куклу. Но кость — эврика. Когда собаки находят кость, они ее... Готово. Ничего не было бы легче, как освидетельствовать передние лапы флипа Смотрите, Ватсон. Земля, сухая земля между пальцами. Ясное дело, собака. Но там не было Шерлока, и это дело таким образом отпадают Требуется интервенция топографии и архитектуры. Дворец миллионера занимал обширное пространство. Перед фасадом была лужайка, подстриженная так коротко, что она напоминала щеки ирландца через два дня после бритья. По одной стороне ее фасадом на другую улицу были расположены службы и находились гаражи и конюшни. Шотландский терьер похитил куклу из детской, потащил ее на лужайку, вырыл яму в уголке и закопал ее там по способу недобросовестных гробовщиков. тайны, значит, раскрыты, и не надо писать чек мифическому чудодею и совать пятерку полицейскому сержанту. Спустимся теперь усталый читатель поближе к центру всей этой истории, к рождественской ее сердцевине. Фези был пьян. Не буйно, не беспомощно и не болтливо пьян, как можем быть пьяны вы или я. но прилично, соответственно и безобидно, как и подобает джентльмену, оказавшемуся в стесненных обстоятельствах. Фези был рыцарем неудачи. Шоссе, сток сена, скамейка в парке, кухонная дверь, горечь благотворительной койки с приспособлением для душа, мелкие находки и унизительные щедроты большого города — таковы последовательные главы его истории Фези шел по направлению к реке по улице, прилегавшей к службам миллионерского особняка. Он увидел ногу Бетси, пропавшей лоскутной куклы, высунувшуюся из своей преждевременной могилы в углу ограды, как ключ к тайне какого-то лилипутского убийства. Вытянув несчастную Бетси и сунув ее под мышку, он пошел своей дорогой, напевая песенку, содержание которой ни одна кукла, воспитанная для приличной жизни под кровлей, не должна была бы слышать. Хорошо, что у Бетси не было ушей, и хорошо, что у ней не было глаз, кроме слепых черных кружков, потому что в физиономии, фезии шотландского терьера были... схожи, как лица двух родных братьев, и ни одна лоскутная кукла не выдержала бы вторичного плена у таких страшных чудовищ. Надо вам знать, что салон Грогона находится близ реки, в конце улицы, по которой шел Фези. У Грогона рождественское веселье было уже в полном разгаре. Фези вошел туда с своей куклой. У него явился план выступить в качестве мима на этих сатурналиях. а вось и ему перепадет несколько капель из чаши веселья. Посадив Бетси на стойку, он обратился к ней с громкой и веселой речью, уснащая свою речь комплиментами и нежностями, как кавалер, занимающий свою зазнобу. Пьяницы оценили шутку и гоготали. Бармен налил в Фези стаканчик. Что же, многие из нас извлекают то же, что могут из лоскутных кукол. «А для барышни!» — нахально воскликнул Фези и опустил за галстук повторное воздаяние искусств. Он начал видеть в Бетси кое-какие возможности. Премьера прошла с несомненным успехом. Ему начало уже мерещиться турне по городским кабакам. В группе у печки сидели голубь маккарти черный Рейли и одноухий Майк, пользовавшиеся большой и очень скверной репутацией в хулиганском районе, черневшем на левом берегу реки. Истрепанный газетный лист ходил у них по рукам. Каждый из них тыкал своим заскорузлым пальцем в одно место. Это было объявление, заглавленное — сто долларов вознаграждения. Чтобы заработать эту сумму, требовалось возвратить пропавшую, заблудившуюся или украденную из дома миллионера лоскутную куклу. Очевидно, тоска продолжала еще неослабно грызть душу любвеобильного ребенка. Флип-терьер тщетно кувыркался перед ним и тряс своей смешной лохматой мордой. Девочка оплакивала свою Бетси прямо в лицо расхаживающим, болтающим, говорящим мамой и закрывающим глаза французским куклам. Объявление было последней попыткой. Черный Рейли вышел из-за печки и подошел своей обычной односторонней параболической походкой к фэзи Рождественский лицедей, окрыленный успехом, засунул было уже Бетси подмышку и собирался отправиться собирать плоды своих импровизаций в другой салон. — Эй, стрелок! — обратился к нему Рейли. — Где ты откопал эту куклу? — Эту куклу? — переспросил Фези, дотронувшись до Бетси, чтобы убедиться, что речь идет именно о ней. «Эта кукла была презентована мне Белуджистанским императором. У меня имеется еще 700 других в моем загородном особняке в Ньюпорте». «Брось балаганить», — сказал Рейли. «Ты или свистнул ее, или подобрал ее там, в особняке на горке. Впрочем, это не важно. Хочешь получить полдоллара за эту тряпку? Че думаешь-то? У моего брата девчурка дома. Куплю ей на праздник. Пускай забавляется. Ну? Он предъявил монету фейзи засмеялся ему в лицо хриплым наглым алкогольным смехом подите к конанттрипренеру сары бернар и предложите ему освободить ее от вечернего представления для участия в семейном художественном вечере школьного литературного кружка вы услышите тогда дубликат этого смеха Черный Рейли быстро оценил Фези одним взглядом своих черничных глаз как профессиональный борец своего противника. У него зачесались руки от желания сыграть римлянина и исторгнуть лоскутную собинянку из объятий импровизированного балагура, но он сдержался. Фези был жирен, крепко сбит и большого роста. Три дюйма хорошо упитанного тела, защищенного от зимних ветров грязным бельем, служили интервалом между его жилетом и брюками. Бесчисленные мелкие круглые морщинки на рукавах и коленях гарантировали качество его мускулов. Его маленькие синие глазки смотрели кротко, но без смущения. Он был волосат, пьяноват, физически грозен. Так что черный Рейли медлил. «Что возьмешь за нее? Говори!» — спросил он. «Непродажная!» — сухо и твердо ответил Фези. Он был опьянен первой сладкой чашей артистического успеха. Посадить на стойку, выленившую, запачканную в земле лоскутную куклу, изобразить с нею мимическую сцену и почувствовать, как сердце бьется от заслуженных аплодисментов, а глотку обжигает даровыми возлияниями, Может ли презренный металл заменить столь святые ощущения? Согласитесь, что фэзи обладал темпераментом. Он вышел походкой ученого маржана на соискание дальнейших кабацких триумфов. Хотя сумерки еще не сгустились, огни начали уже выскакивать там и сям по городу, как маисовые зерна, лопающиеся в кастрюле. Канун Рождества, ожидаемый с нетерпением, Выглядывал уже красными глазами из-под часовой стрелки. Миллионы готовились встретить его. Город решили превратить в сплошной карнавал. Вы сами уже слышали трубные звуки и обходили через несколько улиц кругом, чтобы не столкнуться с жрецами Сатурналей. Голуб Маккерти, Черный Рейли и одноухий Майк устроили быстрые совещания на улице против Грогановского салуна. Они были все трое узкогрудые, бледные юноши, не бойцы в открытую, но по своим боевым приемам они были опаснее страшнейшего истурок. В правильном бою Фезис съел бы всех троих без соли. Но в свалке, в так называемой борьбе кто во что гораст, он, разумеется, был обречен. Они нагнали его как раз в тот момент, когда он и Бетси входили в казино Костигана. Остановив его, они сунули ему под нос газету. «Ребят», — сказал он, — «вы, я вижу, действительно дьявольски хорошие друзья. Дайте мне неделю на размышления». Душа настоящего артиста всегда взмывает кверху в затруднительном положении. Ребята осторожно указали ему на то, что объявление вообще бездушны и что синица в руках лучше журавля в небе. «Сотняга-чистоганом», — задумчиво произнес Фези. «Ребята», — продолжал он, — «вы верные друзья. Я пойду и потребую вознаграждения. Театральные дела теперь действительно не того». Ночь надвигалась более быстрым темпом. Тройка тащилась по его пятам и сопровождала его до начала подъема, на котором стоял особняк миллионера. Фези сердито обернулся к ним. — Вы, свора беломордых вонючих щенков! — зарычал он. — Пошли вон! Они отошли. Немного. У голубя Маккарти лежал в кармане кусок газовой трубы толщиной в дюйм и длиной восемь дюймов. Один конец ее был плотно залит свинцом. Черный Рейли, как уважающий себя хулиган, имел при себе тяжелый металлический шар, прикрепленный к короткому ремню. Одноухий Майк всецело полагался на пару железных кулаков. Наследственное достояние в его роде. «Зачем нам самим трудиться подниматься в гору, — сказал Черный Рейли, — когда мы можем послать другого. Пусть он вынесет нам деньги сюда». — Хорошо бы бросить его в воду с камнем, привязанным к ногам, — предложил голубь Маккарти. — Вы, арапы чушь городите, уши вянут, — грустно сказал одноухий Майк. — Видно, прогресс еще не коснулся вас. — Брызнуть ему в глаза газолину и положить посреди дороги плохо, что ли? Фэйзи вошел в парадный двор дома миллионера и зигзагами направился к мягко сиявшему входу в особняк. Три гнома подошли к воротам и остановились, двое по обе стороны ворот и один против ворот на дороге. Каждый из них потихоньку ощупывал свое оружие. Глуповато и мечтательно улыбаясь, фези позвонил. Повинуясь атовистическому инстинкту, левая его рука — потянулось было к пуговке на перчатке правой руки, но он не носил перчаток, и левая рука смущенно опустилась. Особенный наемник, чья специальная обязанность заключалась в открывании дверей перед шелками и кружевами, испугался при первом взгляде на Фези, но следующий его взгляд увидел под мышкой Фези паспорт, входную карточку, мандатно-радушный прием. пропавшую лоскутную куклу хозяйской дочери. Фейзи был впущен в просторную прихожую, тускло освещенную скрытыми лампами. Наймит ушел и вернулся с горничной ребенком. Кукла была возвращена по принадлежности, девочка прижала к сердцу свою пропавшую любимицу — и вслед за тем с невоздержанным и откровенным детским эгоизмом стукнула ножкой и выразила ненависть и страх по адресу отвратительного субъекта, исторгнувшего ее из омута скорби и отчаяния. Фезер распустил свою физиономию в идиотскую улыбку и тошнотворно засюсюкал тоном, который считается обольстительным для распускающегося детского интеллекта. девочка заплакала и была уведена с Бетси крепко прижатой к ее груди Тогда на сцену явился секретарь, бледный, важный, полированный в скользких башмаках, боготворящий помпу и церемонность. Он отсчитал в руку Фези 10 бумажек по 10 долларов, бросил взгляд на дверь, перебросил его потом на Джеймс и ее хранителя. скользнул им по невзрачному акцептанту и разрешил своим башмакам отнести его назад в его секретарские пределы джеймс направил свой собственный повелительный взгляд сначала на фэзи а потом на входную дверь когда деньги коснулись грязной ладони фэзи его первым импульсом было задать стрекача но второй импульс удержал его от такого нарушения этикета. Деньги принадлежали ему. Они были ему даны. Какой рай они открывали его мысленному взору! Он скатился к самому подножью житейской лестницы. Он был голодный, бесприютный, одинокий, оборванный, озябший бродяга, а в руке его лежал ключ к грязному раю, по которому он тосковал. Сказочная кукла взмахнула волшебным жезлом, который она держала в своей набитой тряпками руке. Теперь, куда бы он ни направился, чудесные храмы с полированными медными опорами для ног и магическими красными жидкостями в блестящем хрустале будут открыты для него. Он последовал за Джемсом к двери. Но когда ливрейный наемник распахнул перед ним в тяжелую дверь красного дерева, ведущую в вестибюль, он остановился. За узорной железной решеткой на темной улице как бы случайно прогуливались черный Рейли и его два товарища, ощупывая под платьем орудия, гарантировавшие переход вознаграждения за найденную лоскутную куклу к ним. Фэзи остановился у дверей и собрался с мыслями. Как маленькие побеги-омелы на мертвом дереве, какие-то зеленые живые образы и воспоминания зашевелились в его ходуном ходившей голове. Он был пьян, и настоящее начинало бледнеть перед ним. Эти зеленые венки и гирлянды с красными бусинками ягод, так смягчавшие суровость этого большого вестибюля. где он видел их раньше. Когда-то и он знал полированные полы и запах свежих цветов зимою. И кто-то пел песню где-то в глубине дома. И ему казалось, что и эту песню он когда-то слышал. Кто-то пел и играл на арфе. Конечно. Рождество. И он ушел от настоящего... Из какого-то невозможного, исчезнувшего, невозвратимого прошлого вернулось к нему маленькое, чистое, белое, прозрачное, забытое видение. Дух, но блес, о ближ, обязывающего положения Джеймс открыл наружную дверь. Луч света упал на укатанную дорожку к воротам. Черный Рейли, Маккарти и одноухий Майк как бы невзначай перебросили свой зловещий кордон поближе к калитке. С жестом более величественным, чем когда-либо употребил или мог употребить сам повелитель Джемса, Фези заставил этого наемника закрыть дверь. Некоторые обстоятельства обязывают джентльмена в Рождество». ты не знаешь порядков сказал он взволнованному джеймсу когда джентльмен приходит в дом в канун рождества он должен поздравить с праздником хозяйку дома понял произошел спор джеймс проиграл фейзи возвысил голос и он прогремел неприятным эхом внутри дома я не сказал что он был джентльменом Он был просто бродягой, которого навестило привидение. Зазвенел серебряный колокольчик, джеймс побежал на звонок, оставив Фези в холле. Джеймс где-то кому-то что-то объяснял. Затем он пришел и провел Фези в библиотеку. Через минуту вошла хозяйка дома. Она была красивее и святее, чем на любой из картин, которые Фези когда-либо видел. Она улыбнулась и сказала что-то про куклу. Фези не понял ее, он ничего не помнил про куклу. Лакей внес два маленьких бокала с пенящимся вином на чеканном серебряном подносе. Леди взяла один бокал, другой был подан Фези. Когда пальцы его сомкнулись вокруг стройной ножки бокала, его немощь покинула его на одно мгновение, он выпрямился, И время, столь мало предупредительное, к большинству из нас обратилось вспять, чтобы поддержать Фези. Забытые рождественские видения, белее фальшивых бород самых дорогих Дедушек Морозов, кружились перед ним в парах гроганского виски. Что было общего между особняком миллионера и длинным залом в Вирджинии, где мужчины сгруппировались вокруг серебряной чаши с пуншем, провозглашая переходящий из рода в род тост старого дома. И какое отношение имеет стук копыт извозчичьих лошадей по мёрзлой мостовой к ржанию оседланных охотничьих лошадей, нетерпеливо перебирающих ногами под сенью веранды? И что было общего у Фези со всем этим? Леди взглянула на Фези поверх своего бокала и снисходительная улыбка на ее лице померкла, как ложная заря. Ее глаза приняли серьезное выражение. Под лохмотьями и бородой шотландского терьера она заметила что-то другое, непонятное ей. Но, в общем, это не имело для нее особого значения. Фези поднял стакан и неопределенно улыбнулся. «Простите, Ведем», — произнес он, — «но я не мог покинуть дом, не поздравив хозяйку с праздником. Было бы против принципов джентльмена». И он затянул старинное поздравление, которое было традиционным в доме в ту пору, когда мужчины носили на манжетах кружева и пудрили себе лица. «Благоденствие!» — память изменила Фези. Леди подсказала, да снизойдет на сей очаг. «Гостя!» — заикнулся Фези. И на нее, которая продолжала леди с одобряющей улыбкой. «Эт, да ну его!» — грубо оборвал Фези. «Ни черта не помню». «Ваше здоровье!» Фези расстрелял свои патроны. Они выпили, леди опять улыбнулась улыбкой своей касты. джеймс обнял Фези и проводил его до дверей. Звуки арфы все еще мягко проносились по дому. Снаружи черный Рейли дул себе возявшие руки и жался к калитке. «Хотела бы я знать, — задумчиво сказала леди, — хотела бы я знать. Воспоминания. Проклятие или благодать для тех, кто так низко пал? Фэзи и его провожаты приближались к двери. Леди позвала джеймс джеймс рабски бросился обратно, оставив Фэзи в нерешительном ожидании. Мимолетная вспышка божественного пламени уже выдохлась в нем. Снаружи черной рейли... топало коченевшими ногами крепче сжимал свою газовую, налитую свинцом трубку. — Проводите этого джентльмена вниз, — приказала леди, — и скажите Луи, чтобы он вывел Мерседес и отвез этого джентльмена, куда он укажет.